Богдан Рухович Ауянцев-Сю. Загородный дом великого мужа Макия Ниловича рыбиновича Двадцать пятый день шестого месяца, отчий день, вечер. «А ты азартен, Богдан!» — не без удовольствия проговорил Макия Нилович, неторопливо, по-купечески прихлебывая чай из блюдца. «Азартен!» «Не стану спорить», — ответил Богдан сдержанно, — «внутренне он весь был напряжен, словно струна циня. Но вне зависимости от моих личных качеств дело объективно не терпело отлагательств. Мне пришлось поставить на карту всю свою репутацию, а может, — мрачно добавил он, — и саму бессмертную душу». «Это вряд ли», — отозвался Макий Нилович, опуская блюдце на столик. Они расположились в небольшой увитой плющом беседке на крошечном искусственном острове посреди затейливого пруда, притаившегося в глубине сада загородного имения Маки Ниловича. Стоило работникам возвышенного управления усесться приветливо улыбающаяся дочь великого мужа, мелко и грациозно ступая, пересекла водное пространство по узкому деревянному мостику изящные перила которого были несколько претенциозно выкрашены в ярко алый цвет и принесла чай сообразно кланяясь она разлила его преждерожденным и удалилась отсюда чудесно любоваться яблонями сказал макеилович слегка поведя рукой в сторону фруктовой части сада но они к сожалению уже отцвели Богдан был тут впервые, и поначалу, хоть это и могло показаться хозяину не вполне пристойным, с любопытством озирался, покуда Макия Нилович внимательно и даже с некоторой грустинкой во взгляде слушал запись ошеломляющего разговора нечистых на руку братьев-ландсбергисов. Утонченно цвели кувшинки, несколько ив романтично и печально купали в кристально чистой лахтинской воде свои серебристо-зеленые кроны. Здесь, посреди старого сада, ветра совсем не чувствовалось. Только время от времени его порывы морщили воду пруда, дошумели поверху деревьев. Беседка была чрезвычайно уютной, а плетеные бамбуковые кресла на редкость удобными. На деревянной доске над входом были четко вырезаны четыре иероглифа, зал, с коем соседствует добродетель, а внутри, свешиваясь с поперечных балок и по временам слегка... Волнуясь на ветру, красовались свитки, исписанные красивыми, но незнакомыми Богдану буквами. Перехватив его взгляд, Макий Нилович, не прерывая прослушивания, пояснил. «Мой дед говорил, что есть добродетель, всего лишь Тора, остальное — комментарии. Вы с ним согласны?» Подперев подбородок кулаком и сосредоточенно глядя в пространство, внимательно ловя каждое слово записи, Макий Нилович негромко ответил. И он тоже был прав, царствие ему небесное. Когда запись кончилась, Макий Нилович неторопливо размял папиросу и закурил. А потом, прихлебнув ароматный дымящийся напиток, проговорил. «А ты азартен, Богдан!» Еще с минуту они молчали. «Макий Нилович курил». «Ты действовал абсолютно правильно, Богдан Рухович», — наконец сказал он. «Ты герой. Я буду ходатайствовать о твоем награждении и облегчении епитемии, которую наверняка наложат на тебя духовные власти за нарушение наставлений». «Вот этого не нужно», — тихо, но твердо ответил Богдан. «Не нужно смешивать. пользу для дела не уменьшает взятого на душу греха». Если князь сочтет сообразным как-то отметить меня, я не стану возражать и любую полученную награду буду носить с праведной гордостью. Но сразу, по завершении дела, обращусь в церковь с покаянием и нижайшей мольбой о наложении суровой епитемьи. Сразу. С этим грузом на совести я дальше ни жить, ни работать не смогу. Он запнулся. Да и не дело людей облегчать или утяжелять покаяние. Сказано в Писании... «Мне воздаяние, и ас воздам ему!» Он поднял указательный палец вверх. «Но не нам!» Макий Нилович пристально глянул ему в глаза, а потом с уважением и одобрением легко коснулся плеча Богдана своей прокуренной ладонью. «Барух Хашем!» — сказал он, зажав дымящуюся папиросу в углу рта. «Эти слова подобают благородному мужу. Иных я и не ждал. Такими работниками, как ты, Богдан Рухович...» Сильна наша служба. И тут же схватился за блюдце с остывшим чаем, словно пытаясь обыденными действиями как-то скрыть, смазать, замаскировать этот порыв. Нилыч был очень сдержанным человеком, и чтобы он так расчувствовался, требовалось немало. Что думаешь делать? «Немедленно надлежит, сухо и четко, словно не заметив произошедшего, начал предлагать Богдан скрытно и незаметно установить в хранилище Есы видеокамеру, чтобы иметь неопровержимые доказательства совершения преступления лично и непосредственно Берзином Лансбергисом. Даже если мы его задержим с Есой под мышкой, этот хитрец наверняка постарается убедить суд, что нашел ее на мостовой». «С него станется, Саспида», — кивнул Макий Обычно Берзин приходил работать с нею вечерами, не делая подчас исключений и для отчих дней. Есть веские основания полагать, что и нынче в ночь он явится, поэтому время теперь особенно дорого. Со стороны берега пруда послышались легкие частые шаги, и снова из-за высоких кустов сирени, давно уже, к сожалению, сбросившей цвет, показалась одетая в почему-то модное в нынешнем сезоне Нихонского кроя кимоно двадцатилетняя дочь Макия Ниловича с подносом в руках. Поднявшись на мостик, она приветливо улыбнулась и сказала. «Я подумала, что этот чай в вашем чайнике уже мог остыть и взяла на себя смелость заварить для преждерожденных свежий». «Умница, Рива», — сказал Макия Нилович, бросив окурок, папиросы прямо в пруд. «Специально прикормленный». И натасканный зеркальный карп весом с хорошего поросенка вышел из глубины на перерез окурку, подождал, пока тот потухнет, коснувшись воды и, шумно плеснув хвостом, схватил его своими морщинистыми губами. Поверхность пруда вновь стала девственно чистой. Лишь медленные круги растекались по темной глади, мягко покачивая цветущие кувшинки и лилии. «Смени тут все!» Девушка левой рукой, держа поднос на весу правой, проворно переставляла с него на столик новый чайник и чистые чашки, развела по ним свежий чай, а затем составила на опустевший поднос чайник с недопитым и действительно остывшим чаем. На улице при такой погоде чай и впрямь стынет очень быстро, и чашки предыдущей перемены. «Благодарю вас, Рива Макеевна», — сказал Богдан. «Ах, что вы!» — смущенно порозовев, ответила девушка и удалилась. «Дальше так», — продолжал Богдан, осторожно отхлебнув раскаленный и благоуханный напиток. «Дальше у выхода из ризницы уже на территории города, чтобы факт выноса мог считаться совершенно очевидным и полностью свершившимся, нужно поставить засаду» и ждать там столько сколько потребуется хотя честно сказать не думаю что придется ждать долго берзин спешит потому что дзержин спешит ну а дальше дело техники сам пойдешь глянув на богдана из под своих кустистых седых бровей понимающе спросил макинилович почту за честь ты же почитай третьи сутки на ногах богдан богдан пожал плечами столько сколько надо сказал он макинилович вздохнул «Сам был таким, понимаю. Да и дело из ряда вон. Хорошо. Сейчас вот чай допьем, вернемся в дом, и я составлю и подпишу все потребные бумаги». «От напарника твоего что?» «Полтора часа уж сведений не поступало», — чуть качнув головой, сказал Богдан. «Беспокоюсь я. Парень, он горячий». «Славный, да, отличный парень, но горячий. А тут еще он запнулся. Что?» Трудно сказать, кто-то еще следит за Берзиным, вот что. Я совсем случайно это заметил в последний момент. Да и то без уверенности, Макия Нилович. Но есть такая вероятность. Странный какой-то тип в челме его пас возле дома. По дороге к вам я заглянул в сеть, поглядел ориентировки. Очень похоже, что из незалежных дервишей. Они, ребята, довольно-таки безобидные, вроде иконоборцев. Считают, что истинная вера в ритуальных предметах и реликвиях не нуждается, что все внешние проявления от Иблиса. Так как-то. Но, получается, не хуже нас ведь узнали нас насчет Берзина и Креста. Серьезно работают. От слов к делу перешли, а значит, возможно, неожиданности. Неровен час придет им в голову крест порушить ох иежмеренко накрутилась пробормотал маияилович неудивительно сказал богдан преступление затронуло самое средостение общественной жизни державы макияилович допил свой чай и решительно встал хау айда ддракеич сказал он хлопнув ладонью по столу не время растиживаться пора ордера писать пока они пили чай Сгустились сумерки. Темные лохматые тучи летели над Александрией, предвещая бурную и, возможно, дождливую ночь. Старые ветлы, живописно запущенные части сада, глухо шумели. Бок о бок Богдан и Макия Нилович шли по причудливо извивающейся дорожке к внутренним вратам дома. «Ветер усиливается», — заметил Макия Нилович. «Вижу», — озабоченно ответил Богдан, — «не было бы шторма» макинниович даже остановился ну знаешь и в лампею никакой шторм не помеха это пока он на плаву ответил богдан ты думаешь ничего я не думаю драк прирьеич беспокоюсь просто сердце не на месте когда они поднялись на рабочую террасу макия ниович левой рукой время от времени рассеянно поигрывая висящий на поясе тяжелой печатью сразу присел в кресло к компьютеру и зашуршал клавишами Неподалеку, дыша теплом и уютом, усердно боролась с непогодой предусмотрительно разогретая бронзовая отопительная жаровня. Богдан вынул телефон и позвонил домой. Ферузе, отвернувшись от погруженного в составление потребных бумаг Макия Ниловича трубку к уху, в полголоса сказал Богдан, «Я не приеду сегодня, родная. Понимаешь, я в засаде». «Я помню, помню, что завтра у тебя воздухолед, и обязательно отвезу тебя на вокзал, но сейчас мне никак не вырваться». «Богдан, любимый!» — жена говорила на редкость сухо. «Я далека от того, чтобы делать тебе замечания, и ни мгновения не сомневаюсь, что ты меня проводишь подобающим образом. Но мой долг, мой просто-таки женский долг, ведь сама девочка не посмеет тебе ничего сказать, постесняется. По отношению к молодой ты ведешь себя непристойно». «Не побоюсь этого слова. Прости за возможную грубость, милый. Не человеколюбива». «Да я понимаю!» — в отчаянии закричал Богдан, размахивая свободной рукой Фира. «Я все понимаю, но я в засаде».